Голова 26. Ревность. В субботу я проснулась рано. Павел и Анька еще спали. Я не стала будить их. Я приняла душ, сварила кофе и вышла на балкон, чтобы насладиться этим утром в одиночестве. Двор Павла не был похож на те, что устраивали наши соседи. Никаких насаждений, грядок или клуб. Вся территория ровный газон. По периметру высокие туи, закрывающий забор. Здесь, кроме пары плодовых деревьев, только беседка с грилем, которой мы не пользовались уже несколько лет, и маленький домик в углу. Там Павел хранит газонокосилку, наши с Анькой лежаки и мебель для пикника. Раньше маленькими девочками в этом домике мы играли в куклы. На территории были горки, качели и песочницы, дорожки для езды на велосипедах и настоящая электрическая машина. Я обожала ездить на ней по двору. Я гоняла между стульями, имитируя обгоны, дрифтовала и сносила клумбы, которые устраивали Анькины тетушки. Павел никогда не ругал меня и очень веселился, наблюдая за тем, как я радуюсь каждой удаче с рулем игрушечного кара. Именно тогда он и понял, что я прирожденный водитель, и уже в 12 лет он позволил мне сесть за руль своего автомобиля. Я сидела в кресле на балконе, пила кофе и предавалась воспоминаниям. Солнце ласково грело мои ноги, пели птицы. В этом дворе я бы хотела растить и своих детей, подумала я. «Вот ты где!» – услышала я голос Аньки. Она вышла на балкон в поисках меня. А мы тебя потеряли. Доброе утро, ответила я. Папа спрашивает, что мы хотим на завтрак? Спросила Анька. Я хочу омлет, ответила я. С сыром. Тогда пошли, сказала Анька и скрылась за занавесками. Я не спеша встала и пошла за ней на кухню. Из столовой уже доносился аромат кофе и тостов. Павел стоял у плиты и взбивал что-то в блендере. Доброе утро, сказала я Павлу. Как спал? Доброе, ответил Анькин отец, слегка улыбаясь. Долго не мог уснуть. Он смотрел на меня и думал о чем-то своем. «Слышал, как ты вставала», — продолжил он, отвернувшись и вылив с Мессинского роду. «Я тоже плохо спала этой ночью. Я думала о Павле. Вспоминала вечер после конференции. Мы были так близки к тому, чтобы открыться друг другу. Но этого так и не произошло. И теперь мы опять были вынуждены многозначительно смотреть друг на друга и делать вид, что ничего особенного между нами не происходит». Потом я думала о Диме, я не могла отрицать, что привязалась к нему. Казалось, он так хорошо знает меня, буквально читает мои мысли и угадывает желания. У меня было ощущение, что он знает обо мне все. Я подумала, что не будь в моей жизни Павла, и я бы давно поддалась его настойчивым ухаживаниям, и, возможно, была бы счастлива с ним. Я понимала, что запуталась, и нужно что-то решать. Пора было заканчивать общение с Димой, либо дать Павлу понять, что больше не готова делать вид, что между нами не искрят шаровые молнии и пора уже расставить все точки над «и». Но я боялась все испортить. «Мне тоже не спалось», — ответила я. «А я отлично выспалась», — вмешалась Анька. «И теперь планирую отлично отдохнуть», — напомнила она, что скоро приедут Дима с Максом и увезут нас на пляж. Павел приготовил завтрак. Я помогла накрыть на стол. Мы ели молча. Даже Анька этим утром была неразговорчива. Стояла отличная погода, светило солнце и все располагало к хорошему настроению, но его почему-то не было. Время от времени я поднимала глаза на Павла, и наши взгляды встречались. Он опять изучал меня, думая о чем-то своем или принимая какое-то важное решение. Я доела омлет, поставила свою тарелку в посудомойку, взяла недопитый кофе и снова ушла на балкон. Дима прав. «Я хочу, чтобы мой мужчина действовал», — подумала я. Позже мы с санькой стали собираться на пляж. Павел уехал по делам, и я даже не видела, как он ушел. Ровно в одиннадцать приехал Дима. Он позвонил в дверь, забрал наши сумки и сказал, что будет ждать у машины. Он не хотел пересекаться с Павлом и больше не стремился войти в дом. Мы обулись и вышли к дороге. У белой Ауди стоял Дима и Макс. Мы прыгнули в машину. Дима включил музыку, и мы поехали отдыхать. Анька села назад с Максом, и не успели мы выехать из города, как она уже практически сидела у него на руках. Дима смотрел на меня и многозначительно улыбался. Он обезвредил мою надоедливую подругу, и она больше не помешает ему. Дорога заняла чуть больше часа. Я и не заметила, как мы оказались у большого забора, за которым скрывалось полукруглое здание загородного спа-отеля. Дима помог мне выйти, и мы прошли на территорию. Здесь, за высоким забором, расположился большой бассейн, вокруг шезлонги на тротуарной плитке и небольшой участок газона. Приятное место, особенно в жару, но мне очень не хватало зелени и простора. «За отелем большой пляж», — сказал Дима. «Можно погулять», — предложил он. «Хорошо», — согласилась я. А Анька уже успела скинуть одежду и прыгнула в воду. Я улыбнулась и расстелила полотенце на шезлонг. Дима сделал то же самое, а Макс прыгнул в воду вслед за Анькой. Мы расположились у воды, и Дима внимательно посмотрел на меня. «Тебе не кажется странным, что Анька с Максом виделись всего пару раз, а их отношения развиваются куда быстрее наших?» — спросил он и посмотрел на парочку в бассейне. Я с улыбкой посмотрела на подругу. Анька почти верхом сидела на Максе, а тот довольно тискал ее. «Мне не кажется», — сказала я, закрыла глаза и вытянула руки вверх, подставив лицо солнцу. Погода была отличная. Днем, должно быть, станет очень жарко. Я пару минут погрелась в ласковых лучах, снова открыла глаза и повернулась к Диме. Он продолжал смотреть на меня. Я улыбнулась, а Дима встал, и как тогда у залива Павел, Дима схватил меня за руку, рывком поднял шезлонг и повалил за собой в бассейн. Я вынырнула и, хватая ртом воздух, рассмеялась. Я хотела разозлиться на него, но не могла скрыть улыбку. Дима подплыл ко мне и поднял над водой, как уже делал много раз. Я положила руки на его плечи и посмотрела наверх. Солнце ярко светило, но из-за того, что отель стоял очень близко к бассейну, оно должно было вот-вот скрыться за высокой крышей. «Скоро здесь не будет солнца», — сказала я, снова посмотрев на Диму. «Ты пойдешь со мной на пляж?» — спросила я. «Я прилетел к тебе за сотни километров, терплю твою надоедливую подругу и закрываю глаза на ее отца и ваши с ним непонятные отношения. Я довольствуюсь тем, что ты позволяешь мне лишь иногда приобнять тебя», – перечислил он. «Ты еще не поняла, что я готов сделать для тебя все, что угодно?» – спросил Дима. Он смотрел на меня, а мое сердце снова предательски забилось. Дима был прав. Он много раз доказывал, что достоин большего, чем получает. Дима стал приближаться ко мне. А я обняла его за шею, прижавшись так сильно, что его подбородок лег на мое плечо, а лицо оказалось за моей спиной. Дима обнял меня руками и поцеловал в плечо. Ближе, чем сейчас, мы еще не были, но только так я смогла избежать его губ. Какое-то время мы провели в бассейне, вот так, не отрываясь друг от друга. Дима нежно, но очень осторожно гладил мою спину, не позволяя лишних движений. Он понимал, что если перегнет палку, то я снова стану избегать его. Анька с Максом успели выйти из воды. Макс лег на шезлонг, а Анька уселась ему на спину, натирая его лосьоном от солнца. Я оттолкнулась от Димы и нырнула в воду. Доплыв до бортика, я развернулась и поплыла обратно. Дима стоял на месте и наблюдал за мной. Я подплыла к нему, и он снова подхватил меня руками, удерживая над водой. — Почему ты так упрямо прячешь от меня свои губы? — спросил Дима, снова прижавшись ко мне и сказав это тихо, прямо в ухо, касаясь его своими губами. — Тебе будет достаточно лишь моих губ? Спросила я, немного отстраняясь и глядя ему в глаза. Мы снова были так близко, что я чувствовала тепло его дыхания, а мое сердце продолжало колотиться. Дима нагло улыбнулся. Конечно, желал он совсем не этого. «Я не хочу довольствоваться малым. Уверена, ты тоже», — сказала я на ухо Диме, снова обняв его. «Если я стану чьей-то, то отдамся ему вся, без остатка», — договорила я. Дима посмотрел на меня, и его глаза говорили громче слов. Его ладони стали горячими. Он крепко сжимал меня руками и съедал взглядом. Я играла с огнем. Дима действительно был очень терпеливым. Любой другой давно перестал бы терпеть мои выходки и силы и взял все, что не мог получить добровольно. Дима нежно поцеловал меня в кончик носа и ушел под воду. Он выплыл на другом конце бассейна, сел на бортик и продолжил смотреть на меня. Я легла на спину и расслабилась на поверхности воды, ловя теплые лучи солнца. На балконах стояли гости отеля. Они рассматривали людей, кто-то курил, а одна дама, не стесняясь, разглядывала отдыхающих с биноклем. Я улыбнулась, перевернулась и поплыла к лестнице. Анька с Максом оживленно о чем-то болтали и даже не смотрели в нашу сторону. План Димы сработал, моя подруга больше не мешала ему. Мы загорали, плавали и смеялись. Анька с Максом не отлипали друг от друга, а Дима не сводил глаз с меня. Солнце почти скрылось за крышей отеля и стало некомфортно. «Пойдем на пляж». — предложил Дима, когда заметил, как я, прикрываю глаза рукой, смотрю на небо в поисках солнца. Я улыбнулась и кивнула ему. Дима встал и подал мне руку, предлагая помочь подняться. — Вы пойдете с нами к заливу? — спросил Дима Аньку с Максом. Они лежали на одном шезлонге и смотрели что-то в ее телефоне. — Да, — ответила Анька, не отрывая взгляда от экрана. — Чтобы выйти на пляж, нужно полностью обойти отель. Я накинула рубашку, а Дима взял полотенце для нас. Мы пошли к лестнице на выход из зоны бассейна. Дима взял мою руку, чтобы помочь спуститься, но не отпустил ее. Даже когда мы вышли за территорию и пошли по дорожке вдоль забора. На полпути нас догнали Анька с Максом. Они смеялись и толкались. Анька чуть не упала с поткнувшийся песок, но Макс успел подхватить ее. Она снова рассмеялась и убежала в сторону побережья. — Вы останетесь здесь с нами до завтра? — спросил Макс у Димы. — Это вряд ли. — улыбнулся Дима и посмотрел на меня. «Я живу в Хилтон, а даже предпочитает ночевать дома», – сообщил он. «А я подумала, что я скажу Павлу, если вернусь домой без Аньки». Мы дошли до залива. На побережье толпились отдыхающие, бегали дети и собаки. Песчаный пляж привлекал не только жителей поселка, но и горожан, которые приезжали сюда на выходные. Мы прошли по берегу. Вода была уже не такой холодной, и Анька с Максом полезли купаться». Я села у воды и стала перебирать песок руками, наблюдая за тем, как подруга бесятся с парнем, которого видит третий раз в жизни. Они обнимались и прижимались друг к другу. Макс щекотал Аньку, а та визжала на весь пляж. Солнце пекло, детский смех и визг Аньки заглушали волны, которые докатывались до моих ног и дарили прохладу в этот жаркий день. Дима бросил полотенце на землю и присел рядом позади меня. Он подвинулся ко мне так близко, что его грудь прижалась к моей спине, а ноги взяли меня в плен с обеих сторон. Он крепко обнял меня, прижимаясь сзади, медленно опустил ворот моей рубашки и поцеловал в плечо. «Мне не будет достаточно твоих губ», – тихо сказал Дима, но я отчетливо слышала его. «Я хочу тебя всю, без остатка», – договорил он. Я молчала. Сердце снова стало биться чаще. Я начала интенсивнее мять песок и впиваться в него пальцами все глубже. Дима поцеловал мочку моего уха. Я слышала, как он дышит и снова замерла. «И я знаю, что я не один желаю получить тебя», — продолжил Дима. Он говорил медленно и тихо, выговаривая каждое слово. Я поняла, что он говорит о Павле, попыталась наклониться вперед, чтобы встать, но он еще крепче обнял меня, я не могла вырваться. «Я знаю, я знаю, что ты до сих пор не моя только потому, что Павел держит тебя, и я хочу, чтобы ты призналась в этом мне и самой себе», — очень серьезно сказал Дима. Я молчала. Я была не готова обсуждать с ним Павла, хоть он и был прав. Не будь я влюблена в Павла или в те отношения с ним, которые я придумывала себе много лет, я бы ответила на ухаживание Димы. Он был старше меня, опытнее и хорошо понимал, что со мной происходит. «Признай, что ты неравнодушна ко мне», — настаивал Дима. Он нежно гладил пальцами мои плечи и целовал в шею. Я не шевелилась. Он действовал на меня как гипноз. «Тебе же нравятся мои прикосновения», — шептал Дима. «Позволь мне зайти дальше, и ты забудешь о Павле. Я обещаю!» Анька плескалась в воде с Максом и даже не смотрела в нашу сторону. Дима держал меня в плену своих рук, и я не понимала, как выбраться. Мимо пробегал большой лабрадор. Крупный пес, но по морде было видно, что это еще щенок. Я громко свистнула, и большая собака с щенячьим восторгом понеслась в нашу сторону и запрыгнула лапами на плечи Димы. Пес принялся скакать вокруг и пытаться лизнуть меня. Песок летел в разные стороны, и Диме пришлось выпустить меня из рук, чтобы подняться. Я встала вслед за ним и принялась играть с собакой. Мы побежали по воде. Я брызгала в него, а лабрадор ловил летящие капли и радостно лаял. Дима стоял в стороне и смотрел на происходящее. Он был недоволен моей очередной выходкой, и это отчетливо читалось на его лице. Тут к нам подбежал молодой парень и позвал пса. «Чарли!» А Чарли даже не думал откликаться. Он увлеченно скакал вокруг меня и лаял на весь пляж. «У вас очень красивый щенок», — сказала я парню, улыбаясь. «Он просто чудо». «Только не слушается совсем», — признал парень. «Совсем как я», — сказала я, смотря на Диму и присаживаясь к собаке. Я стала чесать Чарли за ушами и гладить по спине. Он попытался лизнуть меня, но послушно стоял, не убегая и не прыгая. «Красавец», — повторяла я щенку, продолжая мять его морду. «Чарли». «А у вас какая собака?» – спросил меня парень, будучи уверенным, что я так хорошо лажу с его псом, потому что тоже собаковод. «У меня нет собаки», – призналась я. Стала, продолжая почесывать Чарли одной рукой, и посмотрела на парня. Передо мной стоял симпатичный молодой человек в шортах с длинными пьющимися волосами. Он в упор смотрел на меня и улыбался. Думаю, он не видел, что на пляже я была с Димой, и он был не против познакомиться. «Иван», – сказал он и протянул мне руку. «Дарья», — сказала я и пожала его руку в ответ. «Вы здесь одна?» — улыбаясь, спросил он. «Со мной», — вмешался Дима, подходя к нам. Я посмотрела на Диму, снова перевела взгляд на Ивана и представила их. «Мой друг Дмитрий». Я специально сделала акцент на слове «друг», и Дима заметил это. «А там моя подруга Аня», — добавила я и показала рукой в сторону парочки, блескающейся в воде. «Я здесь с ними, а вы?» Я снова присела к щенку и добавила. «Приятной компании, Чарли?» «Да, вывел его на прогулку. Мы живем здесь недалеко», сказал Иван, будто не замечая недовольство Димы. «Здорово! Здесь красиво и залив совсем рядом», ответила я, вставая. А Чарли снова начал прыгать и попытался закинуть на меня свои большие лапы. «Чарли!» – закричал Иван, подошел ко мне и убрал лапы своего питомца от моего тела. Иван пристегнул поводок к ошейнику Чарли, продолжая улыбаться и заинтересованно смотреть на меня. Теперь он стоял совсем рядом. «Вы часто здесь бываете?» спросил он. «Нет», — снова вмешался Дима. Он подошел и демонстративно обнял меня, на что Иван улыбнулся и сказал «Буду рад, если увидимся снова. Хорошего отдыха!» Он еще раз посмотрел на меня. Казалось, он сейчас подмыгнет. А я только улыбалась. «Пока, Чарли», — сказала я им вслед и помахала рукой. Я снова подняла голову и посмотрела на Диму. Его злили мои выходки, но вместе с тем это как будто нравилось ему. Он с азартом смотрел на меня и даже немного улыбался. «Ты дразнишь меня?» — спросил Дима, скрывая улыбку. Я сделала вид, что не понимаю, о чем он и предложила. «Пойдешь со мной плавать?» Я не стала ждать ответа. Сбросила рубашку на землю и побежала в сторону Аньки и Макса. Я снова посмотрела на Ивана. Он удалялся от побережья, шагая задом наперед, и продолжал смотреть в нашу сторону. Я улыбнулась и побежала к друзьям. Анька с синими от холода губами плескала со своим приятелем. Они бесились, как дети. Макс то подкидывал Аньку над водой, то нырял, хватая ее снизу. Я подошла и стала брызгаться в их сторону, привлекая внимание. — У тебя губы синие, — сказала я подруге. — Ты заболеешь. — Я ей уже говорил, — согласился Макс. — Пошлите греться в спа, — предложил он. — Да, — закричала Анька. — Я хочу в спа. Она обхватила Макса за шею, повиснув у него за спиной, а он потащил ее к берегу. Я погрузилась в воду и поплыла а температуры воды в заливе я тихо взвискнула и задержала дыхание. Я плыла от берега и не видела ничего позади. Я боялась повернуться и увидеть Диму, но дальше плыть я не могла. Было очень холодно, и пора было возвращаться. Я развернулась и увидела, как Чарли на полном ходу несется в воду. Он сорвался с поводка, или Иван нарочно отпустил его, и пес мчался прямиком ко мне. Я встала на ноги и потянула руки к лабрадору. Он доплыл до меня и стал тыкаться большим кожаным носом мне в живот. Я посмотрела на берег и увидела Диму. Он стоял с моей рубашкой в руках и наблюдал за нами. За его спиной появился Иван. Он обошел нашего друга и пошел по воде в мою сторону. "Вы ему очень понравились", сказал Иван, улыбаясь и оттаскивая от меня собаку. "Он мне тоже", сказала я и улыбнулась в ответ. Иван снова пристегнул щенка, и мы вместе пошли к берегу. "А вот вашему другу Чарли не мил?" тихо заметил хозяин Лабрадора. «Он это переживет», сказала я так же тихо, продолжая улыбаться. «Думаю, если вы вновь окажетесь на нашем пляже, Чарли найдет вас, так что возможно до скорой встречи», сказал Иван, отходя от нас снова задом наперед. «До свидания», сказала я, остановившись рядом с Димой. Он поднял полотенце, отряхнул его и заботливо обернул меня. «Спасибо», сказала я и посмотрела на него. «Пошли греться», сказал Дима. Он взял второе полотенце и пошел к отелю, одарив меня таким взглядом, что я побоялась перечить ему. Дима ревновал. Я отчетливо поняла это и молча пошла следом.